Он показался ей далеким и представлял собой нечто черное, с белым или с неприятным голосом, резонирующим в голове. «Да, огня и обед», — проронила она, плотно запахиваясь в манто. «И обед». Он застыл на месте, не спуская с нее глаз. «Мне нужно прислать официанта, или вас устроит существующее меню? Оно не так уж плохо, я знаю». «Да, все, что хотите. Теперь оставьте меня одно, прошу вас». Кэрол прижала руки к вискам. «Вы больны, полюбопытствовал Грум?» Что-то странное исходило от этой женщины, и его охватило чувство беспокойства. «Может, я смогу что-нибудь сделать для вас?» Она нетерпеливо раскрыла сумочку и бросила на стол один доллар. «Нет, оставьте меня в покое». Он взял долгожданный доллар и, довольный, вышел из номера, прикрыв за собой дверь. «Да, кажется, — подумал он про себя, — эта дамочка набралась наркотиков». Несколько минут Кэрол сидела неподвижно. и было холодно, и резкие боли в голове терзали ее. Она решила покинуть Санта-Рио сразу же после того, как забрала деньги Макса, но, вернувшись, стала страдать от головной боли и не смогла двигаться дальше, поэтому ей пришлось остановиться в первом же попавшемся отеле. Вошла негричанка, чтобы развести огонь, и это изменило ход мыслей Кэрол. Она встала и прошла в ванную комнату. В довольно маленьком и теплом помещении, где протекал душ и умывальник, не отличался чистотой, карл неожиданно почувствовала себя на грани потери сознания и должна была схватиться за что-то, чтобы не свалиться. Она поняла, что умирает с голода. карл ничего не ела с тех пор, как увидела Макса, выходящего из госпиталя, и проследила его до дома. Сидя на краю ванны и обхватив голову руками, она слышала, как ушла негритянка, сильно захлопнув за собой дверь. Эдди прохаживался по коридору, когда увидел официанта, толкающего перед собой столик, на котором находилась еда для Кэрол. Эдди был в отличных отношениях со всем персоналом отеля, и этот парень, по имени Брэкштейн, был одним из его приятелей. «Это для номера 247», — спросил он, доставая банкноту в 5 долларов и складывая ее перед носом парня. Брэкштейн посмотрел, как он это проделывает, улыбнулся и утвердительно кивнул головой. — Окей, приятель, — буркнул Эдди, сунув пятерку ему в карман. — Возьми на виски. Я сам отнесу обед. — Рыжая девушка — моя юношеская страсть. — Ваша стихия немножко мрачна, мистер Рейген, — сообщил ему Брэкштейн. — Да. Ничего не поделаешь, — Эдди оглядел свой смокинг. — Как ты думаешь, примет на меня за официанта? — За киноартиста, — вздохнул Брэкштейн и беспокойством, уставившись на Эдди, добавил. — Дирекция этого не одобрит, мистер Рейген, я не хочу неприятностей. — Дирекция ничего не узнает, если ты сам об этом не разболтаешь, — разозлился эти Он подтолкнул столик к 247-му номеру, постучал и вошел. Эдди немного удивился, обнаружив Кэрол, нагнувшуюся у огня и обхватившую голову руками. — Ваш обед, мадам. Желаете, чтобы я расстелил вам возле огня? Я быстро. — Оставьте его там, пожалуйста, — ответила Кэрол, даже не оборачиваясь. «Может, вам подвинуть кресло?» — уже менее уверенно спросил девушку Эдди. «Нет, оставьте меня одну, уходите», — раздраженно ответила Кэрол. Внезапно Эдди заметил на полу два портфеля и остановился пораженный. На каждом из них можно было прочесть имя владельца. На одном — Франк Курт, на другом — Макс реда Ошеломленный, с открытым ртом он уставился на Кэролл. Глядя на нее, он увидел белый шрам на ее запястье. Он вздрогнул. Значит, это была Мари Прентис. Это открытие удивило его до такой степени, что он выскочил из номера прежде, чем Кэрл успела взглянуть на него и узнать. Уже будучи в коридоре, он стал размышлять, задыхаясь от волнения и сышкая глазами. «Фантастика! Кэрл Блендиш, миллионерша, выдавая себя за Мари Прентис», ответственную за смерть Франка, и у нее находилось состояние Франка и Макса. Неужели он не сможет найти ловкий ход и сорвать хороший куш? Карл завершила свой обед, который уничтожала с огромным аппетитом. Она почувствовала себя лучше. Мигрень сразу же затихла и тревожила ее уже меньше. Сняв манто, Карл придвинула кресло ближе к огню и села, чтобы хладнокровно обдумать происшедшее событие. Счеты с Франком были сведены, а с Максом она уже начала работу. С того момента, когда Макс вышел из госпиталя, она следовала за ним по пятам. Она даже сумела пробраться в его дом и следила за ним в щелочку двери,